Молотов в Берлине на распутье. Идея берлинской встречи зародилась у Шоуленбурга во время его краткого визита в Берлин в конце сентября после подписания документов Второго венского арбитража. С июня месяца Шоуленбург вынашивал мысль о создании союза четырех держав. Он был также обеспокоен тем, что советско-германские отношения все больше окрашивались мрачными тонами. И действительно, к середине сентября переговоры о торговом соглашении зашли в тупик. Идеи Шульенбурга совпали с мыслями Риббентропа, но были холодно встречены Министерством иностранных дел. Они были изложены простанными меморандами, написанным им совместно с ветераном службы, военным отшель в Москве генерал-лейтенантом Энстом Кёрстингом, и содержали доводы против решения русской проблемы силой. Вряд ли Гильдер видел этот меморандум, так как Гальдер очень боялся передать его по назначению. Историки по-прежнему расходятся во мнениях относительно степени искренности Гитлера на ноябряских переговорах с Молотовом в Берлине. Их позиции по этому вопросу совпадают с позицией по поводу идеологической мотивации политики Гитлера. Зная прошедшие последствия события, они склонны полагать, что в лучшем случае Гитлер использовал переговоры в качестве тактического маневра, чтобы продемонстрировать Турции, Испании, Италии, Вьетнамской Франции и балканским странам, что Россия полностью поддерживает его планы установления господства в Европе и тем самым рассеяет их опасения. Кроме того, существуют версии, что переговоры были использованы Гитлером, чтобы продемонстрировать зависимым от него странам, что Россия понимает только язык силы. При этом часто приводят слова Гиттера, сказанные им гениалом накануне визита, что Россия остается величайшей проблемой для Европы. Но проблему можно решать дипломатическими или военными средствами. Широко распространенное мнение о том, что переговоры были обречены на провал в связи с появлением директивы 18 в день прибытия Молотова в Берлин, является ошибочным. При этом часто забывают, что Россия лишь вскользь, фигурировал в директиве, которая рассматривалась весь спектр германской стратегии и главное внимание уделялось нанесению решающего удара по Англии. Директива фактически затрагивала вопросы, касающиеся выработки стратегии континентального блока. В ней содержался приказ осуществить операцию «Феликс» – оккупацию Гибралтара и покончить с британским присутствием в Средиземноморье – она соответствовала целям Берлинской встречи, предусматривавшей совместные действия в Италии, в Северной Африке и на Балканах. Упоминание о России было кратким. Начаты консультации с целью прояснения позиции России на ближайший период. Независимо от результатов обсуждений, все подготовительные мероприятия в отношении акций на Востоке, о которых уже одан устный приказ, должны быть продолжены. Инструкции последуют, как только будут представлены и одобрены мною основные положения оперативного плана действий сухопутных сил. План по-прежнему находился на самой начальной стадии разработки, хотя, начиная с июля, армия занималась подготовкой чрезвычайных планов, сводимых теперь генералом Паулюсом в один оперативный план. Его первый доклад вместе с оперативными картами был представлен Гальдеру 29 октября. Поэтому директива вновь отразила колебания Гитлера. Дверь к политическому урегулированию, которое могло бы ускорить крушение Британской империи, была по-прежнему широко раскрыта, а армию заверяли, что планирование военной кампании не должно прекращаться. Как заявил Редер, Гитлер все еще очень хочет вступить в конфликт с Россией. Историки, стремящиеся доказать, что решение Гитлера об осуществлении плана Барбаросса было продиктовано чисто идеологическими причинами, не замечают того обстоятельства, что его никак нельзя назвать произвольным и односторонним актом. Окончательное решение было принято лишь после того, как русские отвергли немецкие условия, являвшиеся предпосылкой для создания континентального блока. Принятый стальным решением мотивировалось не стремлением втянуть Германию в войну, а скорее желанием предотвратить войну. Продиктованные условия соглашения удалили бы Россию с европейской сцены и нарушили основные требования ее безопасности. Как только Россия была бы отрезана от Центральной и Юго-Восточной Азии, она стала бы для немцев легкой жертвой. Приложение обсудить разграничение сферы взаимного влияния было сделано Сталину в качестве предпосылки приспособления к новым условиям пакта Риббентропа-Молотова, оказавшуюся выгодным для обеих сторон. Однако, приглашая Молотова в Берлин, Гитлер явно ставил перед собой цель связать Россию с Тройственным пактом и оторвать ее от Англии. Исходной точкой для вытеснения русских с Балкан стал настоятельный совет не поддерживать англичан в этом регионе. Была поднята шумиха об английском цинизме и предательстве в отношении друзей. Риббентроп довольно бесцеремонно пытался поставить под сомнение профессионализм английской армии. Далее он задел больную струну Советского Союза, подобно остановившись на политических маневрах англичан в Юго-Восточной Европе. Напомнив Сталину, между прочим, о несостоявшихся планах Англии бомбить Баку и Батуми. Сталин получил заверение, что Германия не преследует в регионе политических целей, а заинтересована лишь в поставках оттуда нефти и других ресурсов, необходимых для ведения войны. Выдержанный в дружественных тонах ответ Сталина был осторожным, кратким и деловым. Он приветствовал представившуюся молодую возможность обсудить в Берлине разграничение сферы интересов. Желание Сталина распространить действие пакта Риббентропа-Молотова на юго-восточную Европу было, скорее всего, продиктовано разведданными о продолжающихся происках немцев на Балканах. Старшина и корсиканец, немецкие антифашисты, работавшие в главном штабе ВВС и Министерстве хозяйства Германии, направляли тревожную информацию о намерениях Германии. Они предупреждали Сталина, что в начале будущего года Германия начнет войну против Советского Союза, Целью войны является отторжение от Советского Союза части европейской территории СССР, от Ленинграда до Черного моря, и создание на этой территории государства, целиком зависимого от Германии. На остальной части Советского Союза, согласно этим планам, должно быть создано дружественное Германии правительство. Перед самым отъездом Молотова в Берлин, внешняя разведка НКВД и ГРУ забили тревогу по поводу намерений немцев. В июле в Польше находилось всего 27 немецких пехотных дивизий и шесть кавалерийских полков. Теперь же эти цифры резко возросли. На советские границы были развернуты 70 немецких дивизий, а также пять моторизованных и семь-восемь танковых дивизий. Согласно поступившим данным, дивизии были сосредоточены на трех основных направлениях.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 Такое наращивание сил представлялось как мера, направленная против Греции, которая могла сыграть роль плацдарма для нападения на Турцию и английские колонии. Однако Голиков отметил также, что одновременно с этим Германия проводит мероприятия, направленные против СССР. Он упомянул ранее имевшиеся сведения о концентрации войск в Кракове и Лодзе. Сталин был также проинформирован о том, что многочисленные заявления Гитлера о решении сокрушить Англию силой делаются с целью дезинформации, так как уже даны указания свернуть подготовку к вторжению в Англию. Однако Сталин мог предположить, что разведка Невермахта проводится для координации действий с Италией с целью нанесения удара по английским войскам в Средиземноморье и на Балканах. Таким образом Сталин знал об опасности, но, разумеется, не был склонен к умиротворению. Еще до отъезда Молотова в Берлин многое свидетельствовало о том, что русские готовы к противостоянию. Это особенно хорошо было видно по шуму, поднятому в связи с деятельностью немцев в Финляндии. С другой стороны, несмотря на тревожные разведданные, немцы делали вид, что они искренне заинтересованы в политическом решении. Таким образом, переговоры должны были оказать гибельное воздействие на Сталина, заставив его поверить, что передышку можно продлить, если он будет действовать продуманно. О его надеждах можно было судить потому, какие огромные усилия он прилагал, чтобы ускорить ранее сдерживаемые поставки в Германию необходимого сырья и сельскохозяйственной продукции. Молотов прибыл в Берлин с исчерпывающими инструкциями относительно того, какого рода соглашение добивался Сталин. Интересы России простирались на севере от буферной зоны, полученной у Финляндии через Балканы и далее до турецких проливов на юге. Ясно, и это подтверждает телеграмма, направленная Майскому по окончании переговоров, что Сталин стремился к дипломатическому урегулированию. Но если, как в случае с Польшей, немцы прибегнут к силовому решению, Сталин без каких-либо угрызений совести был готов согласиться на совместную военную оккупацию и раздел территорий, особенно турецких. Ход переговоров Молотова в Берлине резко контрастировал с той помпой, которой был обставлен его отъезд с белорусского вокзала 11 ноября в сопровождении многочисленной делегации. На предварительной встрече с Риббентропом Молотов понял, что немцы провели четкую демаркационную линию, однако не выработали конкретных предложений по разграничению сфер влияния. Они стремятся, озабоченно телеграфировал он Сталину, удалить Россию из Европы, отвлечь ее ближневосточными делами и создать для Англии еще одну проблему. Риббентроп сказал. допустил ряд обескураживающих высказываний относительно Англии, что могло лишь подтвердить полученные Сталиным разведданные о том, что Германия потеряла надежду сокрушить Англий силы и добивается ее капитуляции с помощью сепаратного мира. Англия, заявил Риббентроп, разбита, но понадобится еще время, чтобы она окончательно признала поражение. Если англичане не сделают этого в самом ближайшем будущем, они наверняка запросят мира в наступающем году. Неудивительно, что Молотов скрупулезно выполнил данные ему инструкции. Как и предвидел Гиктер, Молотова не удалось ввести в заблуждение свободы рук, предоставленной России на юге. Он вновь подтвердил заинтересованность России в турецких проливах. На Молотова не произвела впечатления риторика Гитлера, приветствующая прочные мирные урегулирования, и заявившая, что интересы и жизненные пространства Германии и СССР не находятся в противоречии и могут быть урегулированы и на будущее время более, чем на срок жизни человека. Молотов сказал Гитлеру, что он более заботен тем, что заявление носит общий характер и не касается конкретных проблем, как, например, Финляндии и интересов России, Болгарии, Румынии и Турции. В телеграмме Сталину Молотов жаловался на поведение немцев. Их ответы в разговоре не всегда ясны и требуют дальнейшего выяснения. Большой интерес Гитлера к тому, чтобы договориться и укрепить дружбу с СССР о сферах влияния, налицо. Заметно также желание толкнуть нас на Турцию, от которой Риббентроп хочет только абсолютного нейтралитета. А Финляндия пока отмалчивается, но я заставлю их об этом заговорить. Когда наконец Молотову дали возможность высказаться, он огласил вопросы для обсуждения, интересующие Россию. Он подтвердил, что приглашение Советского Союза присоединиться к Тойственному пакту в принципе приемлемо, при условии, что Россия будет сотрудничать в качестве партнера, а не объекта. Это было ясным предостережением Гитлера, что русские не собираются действовать под его диктовку. В целом, переговоры продемонстрировали глубокое подозрение и взаимное недоверие участников, хотя обе стороны говорили в основном о долгосрочных целях и интересовали их по-настоящему краткосрочные. Возможно, это и не проявилось столь явно, так как русские в какой-то мере заискивали перед немцами, боясь их спровоцировать, но их позиция определялась не алчностью, а соображениями обороны. Например, во время обсуждения появилась искренняя озабоченность Советского Союза тем, что неуравновешенность отношений с Финляндией может привести к войне за Прибалтику. Берлинская встреча подтвердила скептическое отношение Гитлера к континентальному блоку. Приняв в начале декабря твердое решение осуществить план Барбаросса, он более не отступал от него. Хотя Молотов умел глубоко оценивать ситуацию, он не мог, разумеется, знать, что его визит фактически похоронил Сибиречный Союз. Он откровенно признался Сталину, что хотя хвастаться нечем и переговоры не дали желаемого результата, он, по крайней мере, смог оценить нынешний настроение Гитлера, который следует учесть. Хотя Молотов и не ожидал, что Риббентроп поспешит в Москву, чтобы подписать еще одну серию секретных протоколов, он был вполне уверен, что переговоры будут продолжены. Для этого он поднял вопрос о присоединении России к пакту, и в самый последний момент Риббентроп представил ему проект договора о четырехстороннем пакте в духе первоначальной идеи Гитлера о разделе сфер влияния. Бережков утверждает, что в конце переговоров Яйте предложил встречу со Сталиным в будущем, хотя подтверждения этому нет. Эти заключительные жесты и оценка Молотовым переговоров способствовали ошибочному суждению Сталина. Они породили надежды, что данная встреча лишь первая в длинной череде переговоров. Докладывая на Политбюро, Молотов выразил уверенность, что немецкую угрозу можно предотвратить. Беседы Димитрова со Сталином и Деканозовым подемонстрировали уверенность русских в том, что они могут защитить свои стратегические интересы в Юго-Восточной Европе, заключив договор о взаимопомощи с Болгарией. «Сам Сталин сказал Димитрову, что тогда и мы сами присоединимся к Тройственному пакту». На этом фоне он вновь повторил требования к Турции. Советское присутствие здесь было необходимо для предотвращения растущей немецкой угрозы и возрастающего вовлечения Англии в дела этого региона. Но больше всего Сталин, несомненно, боялся объединения Англии и Германии путем заключения сепаратного мира. настойчивые попытки Шульенбурга возродить идею четырехстороннего пакта, экономического соглашения с Германией, заключенного в январе 41 года, преднамеренная дезинформация, скрывавшая на ранних этапах подготовку к войне распространение войны на Юго-Восточную Европу и желание воспрепятствовать замерению между Англией и Германией, явились для Сталина достаточным основанием, чтобы сделать ставку на Германию. Вводящее в заблуждение коммюнике, обнародованное сторонами после переговоров, служило интересам германской пропаганды, свидетельство о растущих разногласиях между Россией и Англией. Чтобы ослабить влияние коммюнике, русские пошли на чрезвычайные меры. В Берлине русские ставили перед собой цель улучшить свои стратегические и политические позиции, устранив опасность со стороны Германии. Сталин постарался не попасть в ловушку, расставленную ему в текстном коммунике. Стремясь установить свое господство в Европе и создать новый мировой порядок, Гитте пытался внушить собеседникам, что Англия фактически выбита из игры. Однако фигура Черчилля, все больше и больше усиливающего влияние, ставила под сомнение такого рода суждения. Хотя Сталин презирал англичан и не доверял им, Он тем не менее не намеревался сжигать мосты в отношениях с Англией и тем более способствовать англо-германскому сближению, лежавшему в основе его страхов. Берия оперативно предупредил его, что у правительств западных стран, видимо, создалось мнение, что советско-германский военный союз находится в процессе создания. Пренебрежения к Крипсу и Англии, продемонстрированные визитом Молотова в Берлин, охладили ее отношения с Россией и, казалось, подтвердили широко распространенное мнение о том, что Германия и Россия решили соединить свои судьбы. Крипс, которого Молотов постоянно третировал и бойкотировал, очевидно из страха, что всякая связь с ним будет рассматриваться немцами как показатель сближения с Англией, теперь стал выступать за ужесточение позиций Англии. С этого времени русским приходилось учитывать, что Крипс впредь объяснял свою изоляцию не только отношением к британскому правительству, но также и контактами между Москвой и Берлином, которые гораздо теснее, чем полагали многие. Чтобы рассеять опасения Англии, Майский был в срочном порядке проинструктирован Молотовым. Ему сообщили, что на переговорах не решался вопрос о сферах влияния. Никакого договора в Берлине не было подписано и не предполагалось этого делать. Однако Молотов не скрывал надежды, что переговоры по затронутым в Берлине проблемам будут продолжены по обычным дипломатическим каналам. Во время беседы было также сказано, что Сталин не вынашивает агрессивных намерений против Турции, а лишь пытается опередить там немцев и воспрепятствовать возможным английским акциям против России с юга. Немцы же стремятся связать руки туркам под предлогом предоставления им гарантии безопасности на румынский лад, одновременно заманивая русских возможностью изменения конвенции, подписанной в Монтреу. Однако русские выступают против этого, поскольку, во-первых, Турция должна оставаться независимой, и, во-вторых, режим в проливах может быть улучшен в результате наших переговоров с Турцией, но не за спиной Турции. В заключение Молотов откровенно заявил, Ясно, что немцы и японцы очень хотели вытолкнуть нас к Персидскому заливу и Индии. Мы отказались обсуждать этот вопрос, так как считаем такой совет со стороны немцев неуместным.